Глава 29. Мэйлиса. Из лаборатории Эри ушла давно. В воздухе витал только нежный персиковый флёр её шампуня. Я оставила на столе спрятанный в мешочке волос ректора и ключ на порванном ремешке, который украла во время горького и последнего для меня поцелуя. Больше не позволю издеваться над собой. Это пытка, которой нет конца. Надеялась, что подруга найдёт всё это. Не знаю зачем, ведь проверка, кто же моя пара? Уже ничего не изменит. Иди вон, сказал ректор, словно я собачонка, которую можно погладить по шорстке, когда выгодно, но пнуть ногой, когда нет настроения. За ошибки всегда приходится платить. За неосознанные промашки платишь, пожалуй, еще дороже. Но я не жалею. Благодаря истинной паре я смогла увидеть настоящее лицо Лите, которое все время использовал меня ради великой цели. Вывидела, насколько чёрство его сердце. Ему больно, кто ж спорит, а мне шеясь приятно. Теперь и не нужно его прощения. Я сама себя не простила и не прощу. Но от Риена ждала хотя бы понимания и не получила даже капли. Я не могла вернуться в комнату, боялась, что буду реветь всю ночь и мешать девочкам спать. Слезы давили изнутри, распирая врочи терзаи и терзая распухшие глаза. Да и саха после выхода в небо ночного светила переполнялась чересчур быстро, откуда только резервы брались. Я не успевала сливать переизбыток в кулон, а когда бежала из покоев ректора, где-то посеяла украшение. Наверное, зацепилась за его пальцы. Но когда обнаружила пропажу, было уже поздно. Ушла далеко за пределы академии, а возвращаться к лите унизительно, ни за что. Не хотела идти в библиотеку, где меня скрыли бы стены высшего уровня, потому что там всё напоминает о нарении. Я просто бежала без оглядки вперёд, в одном креповом платье, с непокрытой головой в тонких туфельках на низкой подошве. Как оказалось, на краю территории академии, не помню, мир так затуманился слезами, что я едва ли понимала, куда бегу. И очнулась, когда зацепилась за бордюр и кубарем полетела в снег. Ударилась боком о камень, застыло воздушной крупей из льда. Так и лежала, вгрызаясь в руки до крови и тихо рыдая, потому что никто не должен меня услышать или увидеть. Я почти перевоплотилась, кожа трещала, Позвоночник выгнулся, глаза изменились, когти царапали мёрзлую землю. Показалось, что кто-то зовёт. Тряхнула мокрыми волосами и снова упала в снег. Это просто ветер. Никто не придёт за мной. Никто не поймёт, что приходится пережить. а на Эри взваливать очередной клубок нервов, я больше не могу. Она и так постоянно в напряжении из-за меня. Воткнулась носом в колючий наст, не чувствуя ни холода, ни жара, только боль что поглощало все остальное, как черная воронка. Я лежала неподвижно, считая удары взбесившегося сердца. Какой из них будет последним? Маурис, почти полный, свет настолько яркий и сочный, что можно разглядеть сверкающие кристаллики снега. Значит, оборотень вот-вот сорвётся с цепи. Только бы успеть домой и вымолить у папы разрешение на посвящение. Может, тогда я смогу выжить. Да, придётся мириться и жить с нелюбимым, потому что вряд ли я прямой истинную пару душой и сердцем. Телом да, но все остальное давно подарила ректору. Рядом послышались хрустящие шаги. Затем меня накрыла густая тень. Я судорожно втянула воздух и замерла, боясь поднять голову и выглянуть из за спутанных волос. Мэй. Мягкий голос Нариена лег на плечо вместе с горячей рукой. Я дернулась, оттолкнула его, отстранилась, не стыдясь, что ползу прочь на четвереньках и выгляжу нелепо. Если он еще раз меня тронет, не успокоюсь. Это, наверное, горячечный бред. Ректор не мог идти за мной с следом после сказанного. Я сделала, как ты просил, ушла. Не трогай меня, умоляю. Ты просто дым. Ты просто дым воспоминаний. Но Нрен не исчезал. Не растворялся в темноте, сидел рядом и шумно дышал, словно до этого очень быстро бежал. Здесь опасно ночью, возвращайся в общежитие. Он потянул меня за локоть, обжигая руку прикосновением, а я вскинула голову и подарила ему взгляд, полной горькой ненависти и оборотного сияния. «О, тьма! ты почти перевоплотилась. Где твой кулон? Иди сюда скорее. Взял меня на руки, прижал к обнаженному горячему торсу, быстро прочитал заклинание успокоения и, опустив на меня прозрачную пелену синей магии, понес в сторону корпуса. "Пусти", прошептала холодными губами. "Нет. Ты поедешь сейчас со мной. И мы продлим срок привязки. Ты нужна Энтару живой". "Зачем? Это уже не имеет смысла". "И ещё как имеет?" Дело не в нас, Мэй. Он смотрел прямо, спокойно шел вдоль заснеженной тропинки. Холодный студеный ветер трепал измазанные пылью и кровью темные волосы. Маурис, серебристым пером сверкал в единственной пряди, что так и осталась белой. Главное победить нечисть, конечно. Получилось выдавить догадку, зубы цокали друг о дружку, но давление у бритненной Сахо ослабилось. Я прикрыла глаза, И задержала дыхание, чтобы не слышать удушающий и такой желанный запах нореана. Выдержала недолго, а когда вдохнула, утонула в обволакивающем меня аромате мужского сильного тела и чего-то еще. нового, знакомого. «Вирс, ты приготовил то, что я просил". Опустив меня на ноги, но придерживая за талию, ректор обратился к кому-то стоящему в темноте стены. "Да ли те?" Вещи, еда и портал готовы. Когда ваш ждать нажат завтра к вечеру, настроишь портал на ту же точку. Мы должна попасть на бал перед отправлением домой. Помощник уважительно поклонился и подошел к нам ближе. Не глядя на меня, будто ректор нарочно уводил его взгляд, опустил на пол две наплечные сумки и показал в сторону, где на одной из лавок были сложены вещи и оружие. Оледь повернул меня к ним и, окинув цепким взглядом мое испачканное и измятое платье, приказал: "Переодевайся". И махнув рукой, закрыл меня плотным матовым куполом. Я видела по силуэту и характерным движением, что он тоже переодевается. Быстро, четко, будто солдат перед боем. Какое-то время сомневалась, кусала губы и грела израненные ладони, потирая их, но все таки развязала шнурок на горловине, и мокрое платье упало под ноги. Внутри купола было безветренно, но крепкий мороз всё равно обжёг нежную кожу. Я покрылась мурашками и потёрла себя зябко руками. Быстрее истё, нас могут увидеть. Появятся вопросы объяснять некогда, нам нужно идти. Я никуда с тобой не хочу, огрызнулась. А я не спрашиваю. «Дикая Венша, откуда ты такой властный взялся? Ненавижу. Большего и не нужно. Грубо отрезал ректор и со свистом затянул пряжку ремня. Кто бы сомневался, и протянула руку к одежде. Сначала надела приятно льнущее к телу теплое белье, затем нырнула в нижние штаны, а сверху напелила хлопковую рубашку длиной до колен. Не согрелась сразу, но стало приятно. Верхнее платье было из плотной дорогой шерсти, с высоким воротом-стойкой, легкой алой вышивкой на груди и расклешённой юбкой. Рядом лежал чёрный кожаный корсет и высокие сапоги без каблука с выбитым наголенищ их узором. Обуться я смогла, прежде надев вязаные гольфы. А вот с корсетом было сложнее. Спереди красивый крой украшался мелкими камнями рианса, но завязка оказалась на спине, и мне никак без помощи не нацепить это счастье куртизанок. Приподнятая грудь явно не то, чего я хотела теперь в присутствии ректора. Копол вдруг рассыпался. Нариан тихо подошел ближе. Я уткнулась паникшим взглядом в его высокую грудь, плотно затянутую в черную кожу. Посмотрела на сильные руки, сжатые в кулаки, и подняла глаза выше, жадно впитывая в себя его образ. На широких плечах переливались темным серебром защитные накладки. Шея была скрыта под прилегающим воротом, а волосы ректора вычищены и стянуты в тугой хвост. Быстро он приоделся. Дай Нариенсуха попросил корсет, а я не в силах была отказать. Он выглядел чудесно. От одного взгляда дух захватывал и покалывало пальцы желанием прикоснуться. Но я отбросила эти мысли и тягу, спокойно передала одежду и повернулась спиной. Крупная дрожь прошла по телу, стоило магу невзначей коснуться моих плеч, прикладывая ко мне корсет, что выдало мое состояние. Да плевать, ему все равно, что со мной происходит. Для него важен только он сам. Затянул туго, будто желал меня задушить шнурками, но я не посмела жаловаться, промолчала, глядя в пол, исправляя сиплым дыханием. От заклинания мой оборотень уравновесился, но вперед вышло более удушающее чувство. Это моя безумная любовь к ректору, и я себе тихо за нее ненавидела. Плечи укрыл мех каракулевой венши, похожий на тот, что был на дублёнке Мевера, безумно дорогой, но лёгкий и очень тёплый. Полушубок застегивался на крупную рубиновую брошь, и я не сразу смогла с ней справиться непослушными пальцами. Укололась, зашипела, а когда горячие пальцы ректора коснулись руки, вскинула голову. "Я залечу", сказал Нариен отстраненно. На его лице не прочитывалась ни одна ласковая эмоция, будто он вычеркнул меня из своего сердца навечно и выполнял механические действия. Я осторожно забрала ладонь и, отступив, прошептала: Не стоит, само заживет. Как хочешь. Рубин можешь использовать для слива переизбытка магии. Он теперь твой. Это лишнее. Я найду свое украшение. Оно мне дорого, как память о том, чего не может быть. Нариен поморщился от этих слов и отвернулся. Этот вместительней пригодится. Поправил плотную накидку на плечах. Спрятал под ней меч и направился в сторону слабо мерцающей пелены портала. Я пошла следом. Не было смысла спорить или брыкаться. Если Нариен что-то задумал, то сделает это, даже если придется закинуть меня на плечо или волочить по полу за волосы. Я уже убедилась, что мое мнение для него последнее на что он будет опираться. Хочет спасти мою силу ради мира во всем мире. Даже звучит ужасно и нелепо. Так или иначе, бойни с нечистью никто не избежит, а там его помощь окажется бесполезной. Когда мы шагнули в пелену портала, свет на миг сошелся в маленькую точку и раскрылся перед нами ослепительно сверкающей поляной, заснеженной, широкой, плавно уходящей вниз. Вдали виднелись высокие колонны, будто подпирающие тяжелое звездное небо.